Глава 40. Возвращаясь в седьмом часу вечера домой на метро, Малин, не переставая, думала о кольцах. О кольце на собственном пальце и о матово-поблескивавшем золотом колечке в пластиковом пакете. Сойдя на станции Кунгстред-Горден, чтобы перейти на другую линию, Малин прошла ровно под тем местом, где прежде на поверхности стояла улица Норос-Медьегаттен, и где 75 лет назад встретила свою смерть первая жертва болотного убийцы. Когда поезд подъехал к конечной, Малин чувствовала усталость, но одновременно и странную наполненность событиями прошедшего дня. Встречи с лодой и знакомство с расследованием, в котором было столько жестокости, столько пробелов, столько вопросов, так и оставшихся без ответа, и столько странных совпадений. «Мы отыщем его», — подумала Малин. Мы задолжали это Брит Марии Удиной, Линдзи Буман и всем другим женщинам. На станции Вестерторп Малин сошла и короткой дорогой отправилась домой, к зданию из красного кирпича 50-х годов постройки. Влажная жара, которая, казалось, поднималась от самой земли, хранила запахи асфальта и почвы. Мимо шли люди, собачники и несколько девочек-подростков, которые громко хихикали, уставившись в экран мобильника, Двое строительных рабочих по пути со смены. Но Малин их не замечала, потому что перед глазами у нее так и стояли останки из эстертуны, принадлежавшие женщине, которую когда-то звали Брит Мари. Когда Малин отперла дверь маленькой двушки, Андрес обнаружился в прихожей, уже переодетый в спортивный костюм. Волнистые темные волосы, которые он отрастил за время декретного отпуска, на шее были перехвачены шнурком. Из гостиной доносилась музыка из мультсериала Бабл Ларна», пока они не могли позволить себе новый телевизор и пользовались планшетом. «Привет», «Привет — сказал Андрас и Наскар мокнул ее. «Нужно бежать. Опаздываю на теннис». «Хорошо. Отто поел?» Андрес обул теннисные туфли и потянулся за сумкой и ракеткой, которые уже были сложены в ожидании на полу. «Сори, не успел. Мама звонила. Ты же знаешь, какая она. Болтает без умолку». Марин с улыбкой повесила тонкий кардиган на крючок. Да, она очень хорошо знала, что представляет собой мама Андреаса. Эта маленькая женщина занимала, на удивление, много места. Она находилась в постоянном движении и беспрерывно болтала. О соседе, который никогда не стрижет газон, а в саду складируют уродливые старые покрышки. О своей помидорной рассаде, которая никак не принимается расти а нынешней молодежи, избалованной одновременно упущенной взрослыми, занятыми лишь потреблением и самореализацией. Малин даже завидовала близким отношениям Андреаса с его мамой, потому что со времени убийства в Вормберге сама Малин пребывала в жутком вакууме. Расследование, в котором тогда участвовала Малин, приняло оборот, который навсегда изменил ее жизнь. Малин узнала, что один из ее родственников много лет удерживал в своем подвале женщину. Более того, Малин оказалась дочерью той женщины. Иными словами, та женщина, рядом с которой выросла Малин, та, которую она всю жизнь звала мамой, не была ее биологической матерью. «Как можно доверять вообще кому-то, когда даже самые близкие могут лгать годами?» — думала Малин. «Как после такого вообще жить?» Но Малин все равно время от времени звонила матери, потому что продолжала думать о ней как о своей матери. Она ведь воспитала Малин и любила ее все эти годы, так что они продолжали видеться на дни рождения и Рождество. Но этой непринужденности, бытовой болтовни обо всем на свете, о назойливых соседях, помидорной рассаде и сегодняшней молодежи в их отношениях больше не было, и Малин по всему этому скучала до боли. И еще Малин знала, что ее мама чувствует то же самое. Малин скучала и по Ормбергу, по дремучим лесам, бездонным на вид озерам и по шхерам, вереница которых тянулась бесконечной змеей по тамошним ландшафтам. Скучала по запаху влажного мха и по широким густым юбкам елей, по утренней тишине, по туману на полях и по суровой безыскусности живущих там людей. «Повеселись там!» Прокричала она вслед Тандросу, когда тот исчез за дверью, закинув на плечо спортивную сумку. Малин подошла к Отто, который, уставившись в экран планшета, лежал на одеяле и грыз голубую пластиковую игрушку. «Привет, мамин любимчик!» — пропела она, опускаясь на корточки. Малин поцеловала Отто в щечку и ощутила знакомый младенческий запах в перемешку с рвотным духом. Вероятно, он срыгнул на ползунки. Отто восторженно заворковал. Ма! произнес он, мама, мама! мама». Раскачавшись, отта села, затем ползком последовал за малин, когда та отправилась в кухню готовить ему овсяный кисель. На крыле мойки была брошена буханка хлеба. Малин убрала хлеб обратно в пакет, а потом положила в хлебницу. Потом вернула в холодильник масленку, засунула нож для масла в посудомойку и вытерла какие-то липкие жирные пятна с нержавеющей мойки. Помешивая овсяную пудру в кастрюльке и ощущая, как маленькие пальчики Отта хватают ее за ноги, Малин вдруг подумала, как ей повезло. Андреас был замечательным, даже невзирая на его неряшество на кухне. Больше всех на свете Малин любила малыша Отта и надеялась увидеть, как он растет. И тут она в который раз подумала о жертвах болотного убийцы, которым уже никогда не дано будет все это пережить. Да, мне выпал счастливый жребий, решила Малин. На следующее утро они с Манфредом отправились в Эстертуну, чтобы поговорить с Бьорном Удином, человеком, который когда-то был женат на брит Мари. Он жил на десятом этаже, видавший виды серо-бетонной многоэтажки на окраине городка, куда еще не добралось благоустройство. Лифт был исписан именами и ругательствами и издавал едкий запах мочи. Прямо под кнопкой аварийной остановки кто-то написал. Оксана сосет за бутерброд с колбасой и услужливо приписал рядом телефонный номер. «Входите!» — прокричал голос, когда они постучались в зеленую дверь. Под почтовой щелью липкой лентой был наклеен листок с надписью «Никакой рекламы». Они вошли в тесную прихожую, которая была завалена разнообразными вещами. Там были мусорные мешки, стопки невскрытой почты и горы пустых бутылок. Из глубины такой же захламленной гостиной показался человек в инвалидном кресле. Они сняли обувь и вошли, приветствуя хозяина. На вид Бьорну Удину было около 80 лет. Он был полноват, жидкие седые волосы веревками свисали на плечи. Он поднялся со своего кресла и протянул трясущуюся руку. «Да, я могу ходить», пояснил он, и Малин обдала отчетливым духом перегара. Но предпочитаю инвалидное кресло, когда нужно спуститься в центр. Очень удобно вешать на него пакеты». По стенам стояли сложенные в стопки картонные коробки, а возле дивана Малин увидела скопление пустых бутылок из-под алкоголя. «Спасибо, что позволили нам прийти», — произнес Манфред, присаживаясь на черный кожаный диван, от которого исходил неопределенный запах въевшегося табачного дыма и прогорклого масла. Там, где краска стерлась с дермантина, зияли обширные проплешины, внутри которых остатки тканной основы образовывали пунктирный узор. Бьорнудин пожал плечами. «У меня не так уж много занятий. Я получаю пенсию по инвалидности. Пострадал при наезде мусоровоза. Потерял ступню. Это случилось чертову уйму времени назад». Малин покосилась на ноги хозяина и увидела, что из-под одной штанины выглядывает протез. «Понимаю», — сказал Манфред. «Мы хотели бы поговорить с вами о Брит-Мари». Бьорн подъехал немного ближе, сложил руки на коленях, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Так это правда она?» Манфред кивнул. Неделю назад при сносе здания в Берлин-Паркен были обнаружены человеческие останки. Ее опознали по старой зубной формуле. Бьорн выглядел бесконечно опечаленным. Так вот зачем мне звонили из полиции и спрашивали, не знаю ли я стоматолога, у которого она лечилась. Я всегда думал, что. Он громко всхлипнул. Простите, продолжал Бьорн. Прошло много лет, но я всегда думал, что она просто сбежала. И еще эта открытка с Мадейрой. Я уже не вспомню, когда получил ее. Но в 80-х я отдал ее вашим коллегам из полиции. Она была без подписи. Но Брит Мари всегда говорила, что мечтает там побывать, вот я и подумал. «Что открытка от нее?» Закончила за него Малин, и манфред бросил на нее неодобрительный взгляд именно но если открытку послала не она кто мог это сделать спросил манфред бьорн покачал головой черт его знает может это чья то жестокая шутка кому было известно о том что бритмари мечтала там побывать спросила малин всем кто имел уши грустно улыбнулся бьорн Она постоянно об этом твердила. Морщинистое лицо Бьорна сморщилось еще сильнее. «Как же она оказалась под фундаментом?» — спросил он. «Она что, свалилась в котлован?» «Там было опасно ходить. Я говорил об этом еще тогда, в семидесятых, когда строили тот гараж. Представьте только, если бы какой-нибудь ребенок с детской площадки перелез через забор и свалился вниз». Мы не думаем, что она упала в котлован, покачал головой Манфред. Мы считаем, что Брит Мари была убита, а затем ее тело было спрятано там. Но нужно дождаться официального заключения судебного эксперта, если она вообще сможет прийти к какому-то выводу. Прошло много лет, я не уверен даже, что удастся точно определить причину смерти. Простите, прервал его Бьорн. Но все это немного неожиданно. Мне нужно выпить. Он вылез из инвалидного кресла и заковылял в кухню. Распахнулась дверца холодильника и задребезжала посуда. Я полагаю, вы на службе, прокричал Бьорн. Мали наскоро переглянулась с Манфридом и закатила глаза. Да, подтвердила она, благодарю, но мы лучше воздержимся. Бьорн снова появился в гостиной, неся в руках стакан с бесцветной жидкостью. И плюхнулся в свое кресло. Будьте я проклят, пробормотал он и почесал макушку. Потом Бьорн замолчал, переведя взгляд на свое окно. Там, на подоконнике, рядом с пустой жестянкой из-под пива, собирал пыль горшок с давным-давно увядшим растением. Известно ли вам, кто мог желать Мари зла? Осторожно, начала малин. Бьорн медленно покачал головой. Бреть Мари была! «Она... она всем нравилась, кроме, может быть, своего шефа. Не помню его имени». «Фагерберг?» — спросил Манфред. Бьорн кивнул, дрожащей рукой, поднося к рту стакан. Немного жидкости выплеснулось, но вместо того, чтобы вытереть ее, Бьорн поднес руку к рту и жадно всосал пролитые капли. «Верно», — сказал он наконец. Она звала его Каменнолицем. Этот ее начальничек был редкостный говнюк. «Вам известно, что в середине 70-х Брит-Мария участвовала в расследовании убийства и нападения в Эстертуне?» — спросил Манфред. «Конечно, она говорила об этом. Тогда впервые ей было позволено заняться чем-то, помимо перекладывания бумажек». Манфред подался вперед. Она смогла что-то обнаружить до своего исчезновения. Например, у нее были какие-либо подозрения или соображения относительно личности преступника». бьорн пустошил стакан, фыркнул и со стуком опустил его на журнальный столик. «Нет, к несчастью, у нас были разногласия с Бритмари прямо перед тем, как она исчезла, проблемы в браке». «По большей части я тогда думал об этом». Манфред порылся в кармане пиджака и извлек два пластиковых пакета. «Мы нашли ее обручальное кольцо». Бьорн кивнул и заморгал. В глазах его снова заблестели слезы, и он покосился на пустой стакан, словно размышляя, не стоило ли подкрепить себя дополнительной порции алкоголя. «Мы также обнаружили другое кольцо, которое она носила на шее». Продолжал Манфред. На нем есть гравировка. Аксель 1939. Это помолвочное кольцо ее биологической матери. Ее звали Элси Свенс. Да, Брит Мари черели. Она все время носила это кольцо на цепочке вокруг шеи. Манфред кивнул. Та самая Элси Свенс, которая в 1944 году обнаружила убитую женщину. «Ага, и сама головы не сносила. Тот парень столкнул ее с лестницей или что-то типа того. Брит-Мари всегда была под впечатлением от этой истории». Бьорн почесал у себя в бороде и заговорил дальше. «Она даже написала рассказ про свою мамашу». «У вас сохранились эти записи?» Бьорн покачал головой. «Нет, у меня вообще не осталось вещей, Брит-Мари» это сошла бы с ума, если б узнала, что я охраню их. Но, возможно, что-то осталось у Эрика, моего сына». «Кстати, о вещах Бритмари», — вмешалась Малин. «У нас тоже есть коробка с некоторыми бумагами». Но Бьорн снова покачал головой. «На кое они мне? Отдайте лучше Эрику». «Вы не хотите передать их ему лично?» — сделала Малин еще попытку. Бьор немного пожевал обветренными губами, словно пребывал в сомнениях, но затем прокашлялся и произнес. «Я много лет не виделся с Эриком. Лучше будет, чтобы вы отдали ему эти вещи».